Я села рядом, обняла Глорию поверх рук ланса, потёрлась носом её щёчку и зафыркала, как котёнок. Лори всегда начинала хихикать, когда я так делала. Сработала и сейчас. Не прошло и пара минут, как печаль была забыта. Мама и папа не ругаются. Чего ещё надо от жизни? Разве чтобы требовать горячего чая с куском яблочного пирога. Я накрывала завтрак, а на душе скребли кошки в оборотни.